Глава шестая. Что я тут делаю? Этот вопрос терзал меня не переставая с того самого момента, как переступила порог закрытого светского клуба, где и проводился аукцион. А если быть точнее, то задалась им, когда ехала в такси. Ехала и тряслась мысленно, понятия не имея, на что подвязалась и к чему это приведёт. На входе меня остановил охранник и проверил документы. Долго искал меня в списках приглашённых, пока не нашёл мою фамилию. Всё это время я топталась рядом, испытывая всё более острое желание сбежать. Казалось, что за этими дверями меня ждёт что-то страшное, и предложенный гонорар за вечер работы уже не считала настолько уж привлекательным. В холле меня встретила улыбчивая хостес наподобие ресторанных Вы на аукцион? поинтересовался он, окидывая меня заинтересованным взглядом. Да. Первый раз? Первый. ответила я, не понимая, к чему все эти вопросы. Тогда вам нужно пройти первичную регистрацию. Это в комнате номер 17. Регистрацию? нахмурилась я. Чистая формальность, которая не займёт много времени. улыбнулся мне паренёк, указывая направление. «Какая еще регистрация? Меня о таком не предупреждали!» На пути в нужную комнату нервничала я все сильнее. «Добрый вечер! Вы в нашем клубе впервые?» Встал из-за стола при моем появлении довольно импозантный мужчина. Кроме него в небольшой комнате больше никого не было. «Впервые!» «А на аукционах аукционного дома «Фортуна» тоже раньше не присутствовали?» вернулся мужчина за стол и открыл ноутбук не доводилось скромно отозвалась я выдавливая из себя улыбку да вы присаживайтесь указал мне мужчина на стол с обратной стороны стола и можно ваш паспорт а зачем на входе у меня уже смотрели документы проверка такая словно я посетила секретный объект правительственного значения честное слово Таковы правила, ещё шире улыбнулся мужчина. Мы должны проверить вашу платежеспособность, прежде чем допустить вас к участию в аукционе впервые. С судорожным вздохом, который не получилось сдержать, я протянула ему паспорт. И последующие минуты, пока он что-то там сверял или искал в своём компьютере, показались мне часами, аж взмогла от напряжения. Всё в порядке. Радостно сообщил мужчина, возвращая мне паспорт. Можете пройти в зал. Аукцион скоро начнётся. Зал я нашла без труда. На входе получила табличку с номером. На сиденье, которое сочла самым неприметным, позволила себе выдохнуть и настроиться. Попутно размышляла на тему, каким образом Гаврилов устроил всё так, что моя платежеспособность не вызвала подозрений. Ну да ладно, меня это точно не касается. пришла я к выводу. А тем временем зал набился гостями под завязку, и на сцене появился аукционист. Коротко поприветствовав гостей, он приступил непосредственно к торгам, выставив первый лот. Я же затаилась в ожидании лота под номером 17. Цифра какая-то символическая или роковая. Комната под номером 17, лот под тем же номером. Кажется, паника сыграла со мной злую шутку, и я уже видела злой умысел там, где его не было. Волнение моё зашкаливало по мере роста количества лотов. Некоторые уходили практически сразу, за иные гости сражались, а таблички взлетали вверх с бешеной скоростью. И как только аукционист успевал их считывать и озвучивать, и он точно хитрил. Впрочем, работа у него такая. Эти его фразочки. Последнее предложение: вы уверены, никаких сожалений? Все они были рассчитаны на подогрев интереса к лотам у гостей. Это даже мне было понятно, полному дилетанту. Впрочем, система работала, а торги становились всё жарче. Наконец настала очередь моего лота, и реальность для меня приняла расплывчатые очертания во власти сильнейших эмоций. Я вспотела, Лицо пылало, но чётко следуя инструкциям, я вскидывала свою табличку, торгуясь за лот. В какой-то момент поняла, что перебить меня старается всего один гость аукциона. Но в полумраке зала не получалось рассмотреть его. Все остальные желающие приобрести картину слились довольно быстро. Наконец и последний конкурент отпал, когда цена за лот лично мне уже казалась заоблачной. Но не может даже самая классная картина стоить столько. Впрочем, не мне о том судить. Себя я считала человеком далёким от искусства вообще, как и от живописи в частности. Продано. Лот номер 17 уходит участнику под номером 24, провозгласил аукционист, ударив молотком в последний раз. Это мне, что ли? Несмотря на непосредственное участие, верилась в успех Всё равно с трудом. Да и реальность пока ещё не вернулась в моё сознание. Всё происходящее оказалось сном. С огромным трудом у меня получилось высидеть до конца аукциона. Потом ещё какое-то время пришлось потратить на очередные формальности, связанные с оплатой и распоряжениями, по какому адресу должен быть отправлен лот. И первым делом, когда смогла почувствовать себя свободной, я рванула в бар. Мне срочно нужно было выпить, и от нервного напряжения я рисковала свихнуться. 100 г коньяка, бросила я бармену, обмахиваясь сумочкой. Лицо по-прежнему пылало, словно меня окунули в кипяток. Парнишка оказался растерopным, а вот рука моя мелко подрагивала, когда хваталась ею за бокал. Я осушила я его двумя глотками. Повторите, пожалуйста, велела удивлённому бармену. Второй бокал я взяла и отправилась за столик. Сидеть на барном табурете было жутко неудобно, да и там я была как на обозрение. А гостей в бар после аукциона потянулось много. В вторую порцию коньяка я пила уже неспешно, чувствуя, как с каждой каплей уходит напряжение. Да уж, поторопилась я с выводами, решив, что заработок лёгкий. Предложи мне сейчас кто-то снова пройти через всё это за большие деньги, ни за что бы не согласилась. Я уже почти прикончила второй бокалы и собиралась уже с чистой совестью отправиться домой, когда свет лампы загородила от меня чья-то высокая фигура. Голос раздался раньше, чем я смогла рассмотреть мужское лицо. И кто ты такая, что-то раньше я тебя не встречала на подобных мероприятиях?